Незнайка забрался обратно в постель. — Погоди, я до тебя еще доберусь, — грозил он почесывая больно ушибленный затылок. — Не хочется сейчас связываться. — Свинья-то неблагодарная, вот что, — ответил пестренькой. — Ишь ты, — ответил Незнайка, — то говорил, не умея ругаться, а сам свиньей называет. На этом разговор окончился, и они оба уснули. Глава 13